Параграф шестой, часть шестая. Давление атмосферы. Давайте вспомним, можно ли взвесить воздух? Как изменяется вес воздуха при его нагревании и охлаждении? Почему тепло, приходящее от Солнца на земной поверхности, распределяется в зависимости от географической широты? Как и почему атмосфера давит на земную поверхность? Атмосферное давление определяется как сила, действующая на единицу площади, вызванная весом воздуха над этой поверхностью. Атмосферное давление определяется с помощью прибора, который называется барометром. Вот почему атмосферное давление также бывает барометрическим. С высотой атмосферное давление убывает. Показателем давления служит высота ртутного столба в миллиметрах, уравновешиваемого давлением воздуха. При повышении температуры воздух расширяется и конвективно поднимается, а давление падает. При уменьшении температуры воздух сжимается, становится более плотным, а давление растет. Распределение атмосферного давления по земной поверхности – Обусловливает движение воздушных масс и атмосферных фронтов, определяет направление и скорость ветра. На каждый квадратный сантиметр поверхности атмосфера давит силой в 1 кг 33 грамма. Давление атмосферы измеряется при помощи барометров. Давление на земном шаре может изменяться в широких пределах. Так. Максимальная величина атмосферного давления 815,85 миллиметров ртутного столба. Или 1087 миллибар. Зарегистрированы зимой в Туруханске. Минимальная 641,3 миллиметра ртутного столба. 854 миллибара в урагане Нэнси над Тихим океаном. Давление изменяется с высотой. Принято считать средним значением атмосферного давления давление над уровнем моря 1013 милибар 760 миллиметров ртутного столба с увеличением высоты Воздух становится все более разряженным и давление уменьшается. На высоте 5 км оно уже меньше в 2 раза, 15 км в 8 раз, 20 км в 18 раз. Атмосферное давление непрерывно меняется в связи с изменением температуры и перемещением воздуха. В течение суток оно повышается дважды. Утром и вечером дважды понижается после полудня и после полуночи. В течение года на материках максимальное давление наблюдается зимой, когда воздух переохлажден и уплотнен, а минимальное – летом. Изменение давления объясняется перемещением воздуха. Оно высокое там, где воздуха становится больше, низкое там, откуда воздух уходит. Нагреваясь от поверхности, воздух устремляется вверх и давление на теплую поверхность понижается.